Конечно, его перевод был скорее свободной интерпретацией, и можно много спорить о точности его передачи смысла вет, о непреложности догм и принципов, которые он будто бы там увидел. Примечание. Но не относительно его добросовестности, не вызывающей никаких сомнений. Надо, кроме того, принять в расчет трудность такой задачи в Индии в эпоху, когда философское изучение вед было далеко не в таком состоянии, как теперь. Конец примечания. Об абсолютной непогрешимости этой, по его мнению, единственной предчеловеческой, сверхчеловеческой книги, непосредственно исходящей от божества, о безапелляционности его отрицаний и неумолимости приговоров примечание среди других правил поведения в конце своего Сатьяртхапракаш Даянанда помещает следующее стараться сразить, унизить, уничтожить злых, даже если они властители всей земли, могущественные владыки, стараться неустанно подрывать неправедную власть и укреплять власть праведную, хотя бы ценой ужасных страданий, даже смерти. Не старайтесь ее избегнуть. Конец примечания. И, наконец, о его действенном теизме, воинственном кредо и его национальном боге. примечание Самадж будет славить, молиться и славится с одним и единым Богом по способу, указанному ведами. Представление о Боге и обо всех предметах Вселенной основано исключительно на учении веды и других истинных шастр, которые он перечисляет. Любопытно то, настолько силен дух времени во что бы то ни стало ведущей к единению, что национализм Дайянанды, как и унитаризм Роя и кишаба притязает на универсальность. «Благо всего человечества в целом должно быть целью Самаджа» принципы первого арья Самаджа, 1875 год. «Основная цель Самаджа — делать добро всему миру в целом, улучшая физическое, духовное и социальное состояние человечества. Принципы исправленного Ария Самаджа, Лахор, 1877 год. «Я верю в религию, основанную на принципах всеобщности и всеобъемлемости, которые всегда признавались человечеством как истинные и будут признаваться таковыми дальше в будущие времена». «Я называю эту религию религия вечная, изначальная, так как она выше всех враждебных ей верований человечества. Я считаю единственно приемлемым то, что достойно веры всех людей во все времена». Сатьярдха Пракаш. Как все пламенно верующие, он добросовестно смешивает правду вечную и всеобщую, которой он, по его мнению, служит, с той правдой, которую он провозглашает. Он не забывает подвергнуть критерии этой правды пяти предварительным испытаниям, из которых два первых заключаются в ее согласии с учением вед и с определениями, данными им Богу и его атрибутам. Как он может сомневаться в своем праве навязывать веды всему человечеству, когда он прежде всего провозгласил, что они, согласно аурабиндо Хошу, содержат полное откровение истин религиозной, этической и научной. По его мнению, ведические боги – это лишь описательные образы единого, одного божества, названия его сил, так как мы их видим в созидательной работе природы. Истинное познание смысла вед, следовательно, сводится к познанию научных истин, открытых позднейшими изысканиями. Национальное толкование ведизма Дайянандой вызвало поток писаний, направленных к восстановлению и оживлению философии, культа, ритуала и богослужения Древней Индии. Это была пламенная реакция идеалов старины против идеалов Запада. Конец примечания.